Глава четырнадцатая. Приятного аппетита. «Верить или нет, дело, конечно, ваше», — сказал я, немного раздосадованный сочувствующими лицами Макса и Сергеича. «Но раз мы в одной упряжке, я должен держать вас в курсе того, что происходит в моих глюках, а кое-что случилось». «Что?» Сергеевич поскреб в затылке, и его глаза съехались к переносице. Видимо, он так пародировал меня, изучающего интерфейс. «Чего тебе там, зеленые человечки, о нас нового рассказали?» «Смотрите, когда я вижу зомби, система называет его активной опустевшей оболочкой». «Ага», — сообразил Макс, «а мы с Сергеичем, стало быть, активные... душевные оболочки? Или, как там пишут, может, просто люди-человеки?» «Вы отображаетесь как активные одушевленные оболочки, но после упокоения это изменилось, теперь вы какие-то претенденты, причем оба нулевого уровня». «Ага», — просиял сисадмин, «значит, мы тоже можем качаться». «Получается так, раньше у вас никаких уровней не было». Макс, напротив, расфокусировал взгляд, устремив его вверх, туда, где предположительно находились инопланетяне, которые это с нами сделали, потом почесал неопрятную русую бороду, поднял палец. «Кажется, я все понял». «Что понял?» — подал голос Сергеич. Электрик слушал нас вполуха, больше наблюдая за бурлящим морем зомби за стеклом и осторожно прохаживаясь по ресторану, заглядывая под столы и за шторы. «Ну, это же проще простого!» — воскликнул Макс. «Денис говорил, что он типа чистильщик. Так? Так. Значит, ты успел». Похоже, это звание раздавали тем, кто первым успел кого-то упокоить. Он, с сожалением ожесточенно поскреб бороду и поморщился. «Ема! Зря я тебя не послушал. Надо было преодолеть гемофобию и завалить хоть кого-то сразу». Надо было, я пожал плечами. Но раз уж ты теперь претендент, то и печалиться нечего. Уровень тебе назначили, я, кстати, тоже нулевого. Интересно, а как из претендентов выбиться в чистильщики, задумался Макс, если такое, конечно, вообще возможно? Как как? Сергеевич передвигался так осторожно, что я не заметил, как он оказался рядом и вздрогнул. Как им кверху? Морды эти инопланетные назначили бугров! Кто его завалит, тот сам станет таким же, чего неясного. И как-то нехорошо посмотрел на меня. Я рефлекторно отступил, покосился на его вилы с киркой, потом ощерился, припал на полусогнутые, прищурился и попер на электрика, выставив два пальца. «Пасть порву, моргал и выколю!» Макс понимающий, заморгал, а Сергеевич рассмеялся. «Да брось, Денис, шуткую я. Мне эти ваши терфейсы до одного места». «Я тоже ухмыльнулся. Шутим, значит». Не сводя взгляда Сергеича, мысленно призвал магазин чистильщика и приобрел оба доступных таланта «Стойкость» — минус 1% от получаемого урона любого типа и «Мощь» — плюс 2% к наносимому урону любого типа. Осталось всего два универсальных кредита, но вложить их было не во что. Теперь только копить на новый уровень. «Стоп!» Раздел талантов опустил, зато список доступных усилений обновился. Доступное усиление 4. Первый уровень 10 универсальных кредитов. Стойкость второго ранга 4 универсальных кредита. Мощь второго ранга 4 универсальных кредита. Везение второго ранга 20 универсальных кредитов. Нет доступных модификаций, нет доступного оружия, нет доступной экипировки. Я отметил, что повысить наградные таланты, живучесть и проницательность нельзя. Видимо, улучшить можно только то, что приобрел в магазине. Оставался вопрос, что улучшать, когда нафармлю уников? Стойкость, мощь или и то, и другое? Или продолжать копить, чтобы повысить шансы везения? Тогда остальное будет еще быстрее само рандомно прокачиваться. «Тут чисто», — доложил Сергеевич. «Чего?» — не сразу понял я. «Опять буковки читает» крякнул тот. «Денис, теряем время, жрать хочется, давай уже!» «Какие новости в галактике, Дэн?» поинтересовался Макс. «Что-то новое пишут?» «Пишут, что прав, Сергеич, теряем время», сказал я, оглядывая помещение со множеством столов и серых стульев. «Ладно, погнали на кухню». За стеклом загрохотало, и мы синхронно повернули головы. Свирепый зомби в пляжных шортах и солнцезащитных очках поднял оброненную сергеевичем каску и принялся долбить ею по стеклу, которая едва держалась. Эдак скоро зомби сообразят взять что потяжелее, например, цветочный горшок, и тогда их проникновение сюда станет делом времени. «Ходу на кухню, они реально умнеют», — резюмировал я и устремился к витрине со съестным. Судя по подсветке, электричество тут было, и продукты не испортились мы с Сергеичем топали к витрине по разным проходам между столами, Макс с палкой-убивалкой на изготовку тащился за мной. В неосвещенной кухне сперва о плитку ударилось что-то звонкое, затем разбилось что-то стеклянное, донеслись урчания, шарканье босых ног и топот. «Стоять!» — скомандовал я. Сергеевич, иди сюда!» Пока он топал, я принялся двигать столы, образуя вокруг подобие баррикад. «Я протыкаю, ты бьешь?» — уточнил бывший электрик. Да, Макс, ты тоже сдерживаешь. Ну когда же так кончится? простонался садмин. Все только начинается, прохрипел Сергеич, глядя на появившуюся за витриной полную женщину в белых брюках и рубашке, но без поварского колпака. За ней маячили силуэты других поваров. Уставившись на нас, первая повариха разинула рот и завизжала. Огибая ее, вышли три девушки филиппинки и низкорослый пожилой мужчина-охранник. На боку у него я разглядел такую же рацию, как и у здоровяка. Друг за другом они устремились к нам, сперва медленно, потом быстрее. Оставшиеся десять метров преодолели бегом. К счастью, все пятеро были нулевого уровня. Мы с Сергеичем уперлись в столы, толкнули их навстречу зомби. «Макс, сдерживай!» — скомандовал я, понимая, что особой надежды на парня нет. Одна повариха упала от столкновения, вторую отбросила назад. Сергеич проткнул ее вилами, перегнувшись через стол и зло выдохнув. «На, сука!» Мы одновременно отодвинули их и ринулись в атаку, как и зомби. Макс тыкал убивалкой во вторую повариху, и на белом одеянии расцветали алые пятна. «Вскочив на стол, я нанес удар, битый по двум головам, чуть помедленнее кони. Потом, не слезая на пол, занялся той зомби, которую сдерживал Макс. Потребовалось три удара. Сергеич добил свою повариху киркой, и мы направились к охраннику. Он поначалу попятился, а потом, качнувшись, устремился к нам, не заметив препятствия. На его пути стоял стеклянный журнальный столик. Споткнувшись, зомби рухнул вперед, и столешница взорвалась осколками». «Ах ты ж сука!» — воскликнул Сергеич, вбивая ему в спину вилы. Электрик насел на черенок всем телом, но пронзенный охранник этого словно не заметил, начав подниматься. Сергеич зарычал, усилил напор. «Я оббежал амбала с другой стороны, примерился для удара, чтобы не зацепить Сергеича и...» «Врешь, не уйдешь!» — обрушил биту на затылок бездушного. Позвоночник хрустнул, второй и третий удары раскололи череп, но смертельным стал только шестой. Я снял с него вторую рацию. Тем временем виск толстухи оборвался, ее упаковали Сергеич и Макс. Надо отдать должное последнему, гемофобил он все меньше и меньше. Сейчас вот даже блевать не побежал. В пылу драки я не смотрел на логи, но последний меня удивил. Капнули уники за всех пятерых зомби. Плюс один универсальный кредит, и того семь. Не обязательно самому мочить, осенило меня. Достаточно обозначить хотя бы один удар, а кто добьет, уже не важно. Тем временем активизировались зомби перед входом в столовую, их собралась целая толпа штук двадцать, все они колотили стекло, урчали и изредка разражались выматывающим нервную систему визгом. Если прорвутся, мало нам не покажется. Вроде все. Сергеевич размазал по лицу кровищу и стал похож на маньяка. «Зажратвой». Первым делом он вынул емкость со вчерашним салатом, принялся его наворачивать за обе щеки, чуть ли не урча, как бездушные. Салат был на майонезе, я бы такой поостерегся есть. При этом меня поразило, что человек в окружении размозженных трупов ведет себя так хладнокровно, даже аппетита не потерял. Меня же, честно говоря, мутило. «Приятного аппетита», — сказал Макс. «Шпашиба!» — прошепелявил электрик с набитым ртом. Он присмотрелся к соседнему чану и полез туда волосатой рукой, горстями перекладывая к себе на тарелку мясо. «Вон же ложки и вилки!» — запротестовал Макс. Сергеич его проигнорировал, махнул мне испачканной рукой, капая майонезом и подливой. «Дениска, Максимка, давайте тоже!» Сергейич, ты ешь и приятного аппетита, а мы пока осмотримся!» Обернувшись к Максу, я, не особо надеясь на помощь, сказал, «Давай-ка мы с тобой пока трупы оттащим с глаз долой. Только сейчас я обратил внимание на то, что мы должны были попасть в ресторан, а очутились в столовой. А все потому, что это «два в одном». Здесь мы с Кариной отмечали приезд, но, похоже, ночью помещение здорово преображалось. Опускались тяжелые бархатные шторы, собранные под потолком, закрывалась витрина, простые столы застилались желтыми и зелеными скатертями в шахматном порядке, а вон в тот закуток музыканты приносили инструменты и оборудование. Включалась подсветка, в том числе столов, и то, что не съели днем, начинали продавать задорого». «Макс все успешнее преодолевал гемофобию и помог больше, чем я рассчитывал. Догадался цеплять трупы за одежду Киркой Сергеича и так вытаскивать их из кухни, стараясь на них не глядеть. Видимо, после отключения электричества кухня перешла в энергосберегающий режим, работали только холодильники, кондиционеры и лампы отключились. Очередной челлендж, похоже, воодушевил парня». Мы помыли руки под краном, воспользовавшись остатками воды в резервуаре, после чего тоже сели поесть. Выбор был так себе. Кухню заполонили мухи, слетевшиеся на остатки вчерашней еды, которую из-за апокалипсиса не успели убрать. На жаре все портится очень быстро. «Я бы не голода боялся, а отравления», — сказал я, глядя на опустевшее блюдо с салатом. «Зря ты, Сергеич, вчерашнее жрешь». — Оно ж холодное было, да и брюхо у меня луженое, — отмахнулся он. — И не такое приходилось хавать, так что за меня не извольте беспокоиться. Сами-то поешьте чего? — Сейчас нормально пожрем, — сказал Макс, — лишь бы сработало. — Побыстрее только, — пробурчал Сергеич, — а то зомби вломится. Макс чем-то щелкнул, вспыхнула кухонная зажигалка, и тут же газовая плита. Шух, шух! Одно за другим загорелись синим два огненных кольца. В мерцающем освещении расцвела довольная лыба Макса, он показал нам огромный пакет, набитый сосисками. «Все лучше, чем вчерашний салат, а? А вон в той коробке хаш-брауны, типа наших драников. В тех тетрапакетах яичная смесь. Омлет, сосиски, хашбрауны. Норм?» «Может, ты кофейку сообразишь?» — обрадовался Сергеевич, забыв о чем только что предупреждал. Макс сообразил и кофейку, заварив на плите целый чайник. Мы ели омлет с помидорами, зеленью и сосисками, наворачивали хрустящие картофельные хашбрауны, пили горячий сладкий кофе. Причем Макс надыбал и сливки, так что Сергей чаш глаза закатывал, прихлебывая. И только я в первый раз за сегодня ощутил немного нормальности, как из столовой донесся приглушенный удар, от которого Макс вскочил с набитым ртом. Сергеич тоже подорвался, торопливо допивая кофе. «Прорвались!» — испуганно поинтересовался Макс, ломанулся из кухни в зал. Оттуда отчитался. «Пока нет, но стекло треснуло. Народ, может мне на стреме постоять?» «Чеши сюда!» — крикнул Сергеич. «Вломятся! Услышим!» Я включил налобный фонарь и принялся хлопать ящиками в поисках герметичных пластиковых лотков. Нашел их, стал наполнять едой, сперва готовый на первое время, затем переместился в кухню без окон, где царила абсолютная темень, нашел емкости с крупами, то есть с рисом. Весь сахар и соль сгрузил в мешок, туда же отправил приправы, уксус, пальмовое масло, которое тут вместо подсолнечного, рядом шуршали Сергеевич с Максом, тоже набивая мешки». В темноте я не сразу заметил профессиональные поварские ножи на подставке. Снял их, разложил на столе, чтобы упаковать. Выдвинул верхнюю полку кухонного стола, посветил туда. Скалка, всякие приблуды. На второй полке обнаружился тесак со скругленным верхом и самая настоящая мачете с кровостоком и убойной силой в 6-8 очков урона. Пришла резонная мысль перевооружить отряд, но я отказался от нее». Зомби не чувствуют боли, даже если лезвие войдет в сердце, они схватят за руку и лишат преимущества. Бита, вилы и даже кирка эффективнее, так как удерживают бездушных на дистанции. В безопасном месте займусь крафтом, изобрету что-то типа палки-убивалки, только помощнее, тогда и подумаем, что на что сменить. «Макс, Сергеевич, воду не забудьте!» — крикнул я, заворачивая ножи в полотенце, чтобы не продырявили пакет. «И помните, мешки не должны быть тяжелыми, чтобы не лишали нас мобильности. Мне остался самый нижний ящик. Там оказались салфетки, полотенца, какая-то темная пластиковая коробка. Что это, интересно? Красный крест на лицевой стороне? Значит, аптечка. Тоже пригодится». «Вы только посмотрите на это!» — воскликнул Макс. В мерцающем свете так и не погашенной плиты краснели прямоугольные емкости литров на семь. Гля, сколько масла! Огонь, масло, толпа зомби за стеклом ресторана. Подумав о том, сколько уников можно заработать, я встрепенулся, но идею отбросил. Спалим весь отель, а в нем еще есть живые. К тому же номера тут еще мародерить и мародерить. — Забил мешок под завязку, — доложил Сергеевич. бросал не глядя, потом разберемся. Я поднял свой и понял, что тоже достаточно, килограммов пятнадцать. Перевел взгляд на зал для посетителей, залитый солнечным светом, на стеклянную стену. ё мое, от пола до потолка змеилась ветвистая трещина. Еще немного, и вся эта толпа ворвется внутрь. что тоже это увидел и воскликнул. «Мать моя женщина, их там орда! Не прорвемся! Сожрут нахрен!» Громко икнул Макс, стоящий позади, и тут меня озарило. Нам поможет то, что зомби безмозглые. Я бросился в столовую, принялся сдвигать столы и громоздить на них стулья, создавая забаррикадированный проход. Они все ломанутся за нами сюда, как бараны. На миг я смолк, глядя на разрастающуюся трещину под кулаками зомби, и затараторил быстрее. А мы оббежим витрину, к ней ведь проходы с двух сторон, подождем, когда бездушные наполнят столовую и освободят выход, и свалим по столам в... Слово «лифт» и звон бьющегося стекла прозвучали одновременно, мы уже закончили формировать проход, и, столпившись, в середине зала приготовились отражать нападение. Зомби полезли в дыру в центре относительно целого стекла, отчего трещины разбежались по всей поверхности, образуя снежинку. Крак! Мелкие осколки брызнули в стороны, а наверху закачался огромный острый кусок, Рухнул на зомби и, как огромная гильетина, одному отрубил голову, а другому перебил позвоночник. Остальные бездушные полезли по издыхающим товарищам. Не сговариваясь, мы с Сергеичем попятились. Я простер руку и поманил тварей приглашающим жестом. «Цып-цып-цып!» Цыплятки не заставили себя долго ждать. Это были в основном азиаты, дамы в купальниках, мужчины в пляжных шортах. За ними лезли пожилые европейцы. На «Навскидку точно больше двадцати, но меньше, чем одновременно вместит столовое. Похожую тактику я использовал, выманивая зомби из цоколя. Сработает ли сейчас? Должно». «Ближе, ближе, бандерлоги!» — пятясь говорил я, изображая удава из Маугли. «Налетай, бездушные!» Когда авангард зомби попер через стулья к нам, Сергеич крикнул «Валим!» Загрохотала окончательно разбитая витрина, бездушные толпой футбольных фанатов рванули к нам, а я отметил, что выход свободен, и заорал «Отступаем!» Зомби бежали за нами. Первые уже завернули за витрину, а мы с мешками, набитыми едой, ломанулись, как сайгаки росе по столам. Если кто оступится, точно хана. Бездушные, конечно, это заметили, засуетились, но нас с ними разделяло метров тридцать зала, заставленного столами. Впрочем, и мы бежали, не сказать, чтобы резво. Руки-то были заняты. В одной оружие, в другой мешок. Я уже достиг выхода, когда стол под Максом перевернулся, и парень с грохотом рухнул. Твою мать! «Сергеич, за едой присмотри!» — крикнул я и рванул на помощь, благо Макс почти добежал. Растопырив пальцы и клацая челюстями, на Макса уже напрыгнул секьюрити филиппинец, а в обмотанную скотчем шею впилась пожилая европейка. «Держись!» — крикнул я. До цели оставалось пара метров. Женщину, поднявшейся и орущей Макс, отбросил ногой, она влетела в напирающую официантку. Я же упокоил филиппинца, добил его третьим ударом, заработав восьмой уник. «Полутал», — сдернул рацию с пояса, «и их у нас стало уже три». Мы потеряли драгоценные секунды, и масса зомби развернулась, поперла назад. Пятясь, я бил их битой и ненадолго замедлял. За спиной, на чем свет, ругался Сергеич, но на выручку не спешил. Едва не поскользнувшись на стеклянной крошке, я вылетел в коридор, забрал свой мешок избившись в кучу, мы ломанулись в лифт. Я нажал кнопку последнего этажа, но створки закрыться не успели. Их ухватил смуглый мужчина, сунув внутрь порезанную осколками окровавленную морду». Нахум, зарал заорал я, тыча его битый в зубы, и он отвалился. Лифт поехал вверх. Сергеич дышал шумно и сипло, Макс трясся и шептал ругательство. А я думал о том, как они воспримут тот факт, что вместо цоколя мы на верхнем этаже и до номера гуру, где находится, возможно, мать моего ребенка, метров тридцать.